Глава двенадцатая. Дим Попаданец. 28 часов сидел над отключившимися эльфийками, время от времени отгоняя возвращающееся непонятное черное нечто. Делать это пришлось еще 6 раз. Сосчитал по надрезанным пальцам. Все 5 на левой руке и 2 на правой. Из средств первой помощи у меня был только амулет с магией жизни. Но им разбудить ушастых не удалось. Так что пришлось просто ждать. Потом очнула сель. Выглядела она как с похмелье, Судя по всему, именно так себя и чувствовала. Но Лару разбудить сумела и даже нам всем пальцы заживила. «Что случилось?» Спросила Светлая, когда выполнила свои целительские обязанности. Давно заметил, что она всегда так делает. Сначала заживляет рану и только потом интересуется ее причинами. «Действительно, что?» Присоединилась к вопросу Лара. Рассказал женам, как все было, и узнал много матерных выражений на эльфийском. Меня ругали. Вообще они девушки культурные и обычно не выражаются, но на этот раз прорвало. Но я и не думал спорить. Как сам провалился в древней скле прямо на спину льва, тоже на них ворчал. Было дело. И они также в тот раз со мной не спорили, потому что понятливый, белый и пушистый. Так ведь и мой муж попался хороший и не дурак. Знает, когда спорить, а когда лучше помолчать. Вообще, причины ругаться на этот раз у ушастых как бы и были. Средство спасения не должно быть опаснее того, от чего спасаешься. И пожар крайне нежелательно тушить бензином. Не подумай, что мы ругаемся из-за того, что неприятно вспоминать в прошлый раз. Немного успокоившись, сказала Светлая. Кто бы управлял той силой, что высвобождается при слиянии нашей крови? Спросила Темная. В общем-то вопрос был резонным. Они-то без сознания, а я вообще магии не чувствую. По единодушному мнению, эльфийк мы просто сгорели бы и все. А если бы и не сгорели, как, например, в прошлый раз, то утешение от этого было бы очень маленьким, так как своды уж по-любому такая сила обрушить обязана по определению. Зато теперь стало понятно, почему ушли гномы. Если, конечно, ушли... Они были, как мои ушастые археологи, лишены сознания, а потом поглощены тьмой. В любом случае, программу исследования как звездных врат в частности, так и гномиего города вообще пришлось сворачивать. По-быстрому собрали вещи и пошли по центральной магистрали в надежде на то, что она нас приведет к выходу по другую сторону гор. Восемь дней пути по подземельям! Эльфийки за это время почти не спали. А я, поддерживаемый магией жизни, не спал вообще. Доверять ночные дежурства женам после того, что произошло в зале портала, было никак нельзя. Да и на отдых мы останавливались в общей сложности всего на несколько часов в сутки. За все эти восемь дней тьма к нам вплотную больше не приблизилась ни разу. Но ее постоянное присутствие за ближайшим поворотом угадывалось мною и явно ощущалось Эльс Ларой. Город давно закончился. Но широкая подземная дорога продолжала вести нас дальше, причем в нужном направлении. Именно она была серьезным аргументом в пользу того, что по другую сторону просто обязан быть выход. По пути нам попалось еще два городка поменьше, таких же покинутых жителями, как и первый. Но там мы вообще не останавливались, даже в поисках продуктов, сохранившихся в магических холодильниках. Не заходили в помещение. Все несли с собой, запасенное еще в самом начале в одном из транспортных контейнеров. Пока энергосеть функционировала и имелось от чего подзаряжать кристаллы, они все работали на десятикратное уменьшение массы и были сложены в такой же, тоже включенный на десятку, так что шли налегке, таща при этом, как я подозреваю, несколько тонн груза. На окраине маленького городка обнаружили комплекс складских помещений, в котором остановились на отдых. Один из складов, а может и не один, буквально был забит такими контейнерами. И их тут, возможно, были даже не сотни тысяч, а миллионы, причем не пустых, а полных всевозможных товаров. «Вот бы пожить тут недельку, а то и месяц, и все проверить», мечтательно проговорила Эль. «Но придется идти дальше». Ответила Лара, светлая и не думала спорить, сама все прекрасно понимала. Я только вывалил на пол из трех десятков тюки с какой-то тканью и собрал еще одну матрешку. А оставалось только надеяться, что склады стоят поближе к выходам, и скоро дорога выведет нас к одному из них. Ларине, темная эльфийка. Не знаешь, что за древние зло мы разбудили в этом гномим городе? Вернее, я неправильно ставлю вопрос. Нужно так. Что жадные гномы разбудили тут когда-то, копая все глубже и глубже? И почему сила, так просто лишившая сознание нас, Селедриэль, ничего не смогла сделать Вадиму? По словам мужа, описанная им тьма даже слегка его опасалась и никак не могла решиться напасть сразу. То, что он сам не владеет магией и еще не дает никакой защиты от магического воздействия. Уж этот факт общеизвестен. Жаль, что не удалось закончить исследование портала. Хотя не нужно себя обманывать, ничего бы у нас не получилось. Тут целая команда археологов нужна под руководством множества архимагов. Да и то результат не был бы гарантирован. Знания, позволяющие открывать порталы, утеряны уже давно и надежно. То, что выбрались из той ловушки живыми, уже хорошо. Радоваться нужно, а не сожалеть. Зато теперь понятно, почему гномы даже не пытались сюда возвращаться, несмотря на несметные богатства тут оставленные. Не заметили мы никаких следов таких попыток. Похоже, до нас с момента катастрофы, уничтожившей жителей, тут вообще никто не появлялся. Не исключено, что гномы со временем вообще забыли об этом подгорном городе. У нас, эльфов, память куда длиннее, а то из засохшей рощи тоже никаких сведений не сохранилось, даже откуда-то точно известно, что в покинутых землях эльфы никогда не жили, ни темные, ни светлые. «Вадим молодец, не только нас со светлой вытащил, но и о собранных вещах не забыл. А то, что мы с -дрели его тогда немного поругали, так от того, что еще в себя до конца не пришли. Нет, наш муж точно молодец». И не ругался в ответ, и как все унести придумал, сделал, как он это назвал матрешку. Нескольких десятков полностью заряженных шкатулок артефактов, если их переносить способом, который придумал человек, хватит довольно надолго, пока совсем не разрядятся кристаллы, даже не экономи, каждый может держать десятикратное уменьшение веса три дня, а учитывая то, что стоит его поставить на землю и она отключится, так и на все пять рассчитывать можно, поэтому, выйдя из подземелий, не стали сразу останавливаться для сортировки находок а решили для начала отойти как можно дальше. Выход из подгорных пещер оказался таким же, как и вход, только в рабочем состоянии. Так что ни дыру искать, ни пробивать ее не пришлось. И, кстати, никаких паролей в виде слова «друг» на эльфийском говорить тоже не понадобилось. И что тогда Вадиму в голову пришло? Но с ним иногда случается такое. Просто нужно было потянуть за рычаг, и плита ушла в сторону. Выбрались сразу на дорогу, которая и тут шла под одно ущелье. Только здесь было намного теплее, почти нормально. Стоило вспомнить про холода, которые свирепствуют по другую сторону гор, как сразу та тьма, что мы встретили у гномов, перестала казаться такой страшной. Хуже холода вообще ничего нет, громко заявила я, просто так, чтобы развеять накопившиеся страх и неприятные впечатления дрель по всей видимости, в то же самое время пришли в голову те же мысли, так что она меня горячо поддержала. Вообще заметила, что чем дальше, тем чаще у нас со Светлой совпадают мнения и мысли по разным вопросам. «Это я на вас так дурно, в смысле положительно влияю», — заметил муж. Очень точно сказано, и дурно, и положительно одновременно. Целый день шли по ущелью. Дорога оказалась почти разбитой и заваленной камнями, но пройти было можно, даже несмотря на усталость, накопившуюся за дни без отдыха и сна. Отойдя на дневной переход и убедившись, что древнее зло за пределами гномих подземелий нас преследовать не собирается, остановились на привал. Ночь, день и еще одну ночь Вадим отсыпался. Да и нам со Светлой тоже отдых был необходим. Дим Попаданец. Ну вот, дорога, пусть и с легким уклоном, но пошла вниз. И достаточно скоро мы сможем выйти к первым людским поселениям по эту сторону от покинутых земель. Я, во всяком случае, на это надеялся. Если в здешних местах вообще люди живут. Вон и Эль свое произведение искусства полировать закончила. В гномих подземельях им с темной было не до него. Этот лук в музей отдать нужно. А она из него стрелять собирается. Весь в резьбе. Плечи и хвосты. Дальше идут выполненные в виде барельефов сами драконы. А в центре явно я стою, но с эльфийскими ушами. По сторонам обе моих жены, целящиеся из луков нападающих на нас драконов. Мне почему-то показалось, что из этой скульптурной композиции не то что стрелять. Ее в руках держать будет неудобно. А нет. Стоило взять, и возникло такое ощущение, что лук — продолжение руки, как будто там и вырос. Вот только тетива на нем пока была очень временная. Оно и понятно. Для такого далеко не любая подойдет. Специальную делать нужно. «Интересно, как далеко будет бить эта игрушка?» — поинтересовался я. Эль вовсе не обиделась, а сочла вопрос за комплимент. «Дальше любого существующего». Гордо ответила она, скорее всего, так и будет. Светлой можно было верить. Мало того, что вырезан из ветви древа жизни, так ушастый на него еще и целый алюминиевый значок извели. Клыки у драконов из него сделаны. Учла Элюрок, урок, когда ее лук, не содержавший магии, сгорел, а Ларин сохранился и сделала все, что больше такого не повторилось. Да и сам Мифрил там явно не только для красоты и защиты от большого Бабаха, «Наверняка туда какие-то заклинания вставлены. Главное, что по эту сторону гор нас встретили леса, полные жизни. А это значит, пустыни покинутых земель однозначно остались позади. Теперь и до обжитых краев недалеко, а там и дороги, идущие в нужном направлении, и транспорт, и отсутствие тех, кто нас будет ловить. Так что иди и радуйся». «Но не получилось. В смысле радоваться?» Сначала я заметил какую-то тень, проскочившую над нами, потом были довольно громкие хлопки где-то в ушине, поднял голову и увидел дракона, на красивого и грациозного ящера, что европейского, что китайского. Этот урод был похож примерно как апельсин на паровоз, то есть совсем не походил. Какая-то невероятная смесь птиродактиля и самой безобразной годзилы которую только сумели придумать японцы еще до появления компьютерных технологий. Не зря эльфы этих монстров боятся. Совсем не зря. Черный урод весь на ростах и бородавках. Кстати, об эльфах. Мои ушастые опять бухнулись на колени и ничего не собирались делать для нашего спасения. А дракон тем временем разворачивался в небе, явно не имея в виду никого другого. Выстрел из магобласта разверия не остановил, хотя, похоже, что не понравился. Когда сгусток плазмы ударил монстра в бок, тот громко заревел, но продолжил лететь на нас. Я еле успел отпрыгнуть сам и утащить за собой Эль, буквально выхватив ее из-под когтистой лапы. Лару не успел, но по моим расчетам ее и не должно было задеть. Так и получилось. Две трехпалые борозды появились на твердой каменистой земле. Причем одна из них в опасной близости, а так и оставшейся стоять на коленях темной. «Нет, я понимаю, традиции, инстинкты и все такое. Но и меру нужно знать». Пробормотал я, не очень аккуратно укладывая Эль на землю. Ставить обратно на колени я ее точно не собирался. Странно, но брошенная на жесткую землю, она немного очухалась. Пока мост разворачивался для второго захода, я попытался светлую растормошить. Эль вроде и согласилась, что нужно попробовать смешать кровь, но как-то совсем вяло и без энтузиазма. Тем временем зверь опять приблизился. Еще два выстрела по крыльям атакующего дракона не остановили, но изменили траекторию полета, заставив снова промахнуться. Начали тормошить вместе Лару, вернее, я тормошил, а дрожащая от страха Эль только рядом присутствовала. Времени мало, и его можно использовать либо на перезарядку мага-бластера, от которого толку чуть, да и третий раз может вообще не сработать. Либо все же расшевелить ушастых, чтобы смешали кровь. Вообще-то я и сам могу это сделать, но без их сознательного участия может плохо кончиться. Недаром там, возле звездных врат, они так на меня за подобную попытку напали. Дракон уже летел на третий заход, а мы никак не успевали. Моя и светлая кровь уже были смешаны, а темная все еще не присоединилась к нам. «Быстрее, Лара, не успеваем! Это приказ!» Закричал я. Если слова и подействовали, то слабо. Мгновения уходили слишком быстро, и мы действительно не успевали. Вдруг монстр начал кувыркаться в воздухе, как будто обо что-то споткнулся, потом упал на землю и продолжил кувыркаться уже там. Я приготовился хватать за шиворот все еще не желающих окончательно приходить в себя и адекватно реагировать на окружающие угрозы ушастых, но не пришлось. Дракон затих, не докатившись до нас в самую малость. У него из правого глаза торчало оперение не совсем обычной стрелы.